Явление пятое. Те же и Жадов. Кукушкина. «Милости просим, Василий Николаевич, милости просим!» Полина совсем стасковалась об вас. Все глаза проглядела, то к тому окошку подбежит, то к другому. Уж так любить, так любить, я права и не видывала. Счастливы вы, Василий Николаевич. «За что вас так любят, скажите вы мне?» Жадов. «Извините, Фелисада Герасимовна, я опоздал немного». А, Хаким Акимович, кланится. Вы каким образом? Кукушкина: Аким Акимович так добры и так пекутся о своих чиновниках, я уж и не знаю, как быть им благодарной, сами потрудились приехать познакомиться. Жадов Юсуфову: Благодарю вас. А впрочем, напрасно беспокоились. Юсуф: Я Филесад Герасимовна больше для Белогоубова. Родных у него нет, я ему вместо отца. Кукушкины, уж не говорите, Аким Акимч, вы сами семейный человек, и я сейчас увидела, что вы стараетесь молодых людей всячески поощрять к семейной жизни. Я сама того же мнения, Аким Акимч, к Жадову. Вы себе представить не можете, Василий Николаевич, как я страдаю, когда вижу, что два влюблённых сердца разделяет какие-нибудь препятствия. Когда читаешь роман и видишь, как обстоятельства запрещают влюблённым видеться, или родители не согласны, или состояние не позволяет, как страдаешь в эту минут. Я плачу, просто плачу. И как жестоки бывают иногда родители, которые не хотят уважить чувства своих детей. Некоторые даже умирают от любви по этому случаю. Но когда видишь, что всё идёт к благополучной развязке, все препятствия уничтожаются восторженно. Любовь торжествует, и молодые люди соединяются с законным браком, как сладко становится на душе. Так даже нега какая-то по всем членам. Полина входит. Полина. «Пожалуйте, чай готов», увидев Жадова. «Василий Николаевич, не стыдно ли заставлять так страдать? Я ждала, ждала вас». Жадавцею всю руку виноват. Кукушкина: "Пойди, дитя моё, поцелуй меня". Палина Жадаву: "Пойдёмте". Кукушкина: "Пойдёмте, Аким, Акимчик". Уходят Белогобупов и Юленька входят с чашками в руках.